Глава десятая. Обходит машину и занимает водительское место. Но ответа на свой вопрос я не получаю. «Итак, мы установили факт того, что твой козел мою жену точно водит сюда!» — кивает на ресторан. «Это твоя коза таскает сюда моего мужа и тратит его деньги!» Все, плакать мне захотелось с утроенной силой. Значит, как меня сюда разок сводить, так дорого!» Давай дождемся бонусов, ты сама замечательно готовишь, а как эту... губастую, так постоянные посетители. На таком монстре ездишь, а жену сюда сводить не можешь. Шиплю зло, и руки как-то сами тянутся к шее Стаса. Я даже успеваю пальцы сомкнуть. Гад, опять ты мне жизнь испортил! Валюсь на него, но бывший стряхивает меня, как пушинку. Бесит так, что я пытаюсь пнуть Стаса, Но он ловко опускает мое сиденье и наваливается на меня, прижимая собой. «Какой же тяжелый паразит! Пусти!» Пытаюсь отбиваться, но ничего не выходит. «Чтобы ты опять попыталась меня придушить?» — смеется Стас. «Катька, я тебя слишком хорошо знаю, ты же не отстанешь. Ты — заноза и зануда!» «А ты — легкомысленный тип!» — взрываюсь. «Все тебе смешно и весело!» «Зато ты любишь усложнять!» Стас прищуривается. — А ты облегчать? — Я тоже прищуриваюсь. — Думаешь только о себе, любимом. Игрушки твои, машины, качалка. — А ты думаешь обо всех, кроме меня? — продолжает рычать Стас. — Ах, подруге нужно помочь. Ой, коллега не справляется. Да-да, я посижу с детьми сестры неделю, Катя. Обо всех думала, кроме меня. — Это я о тебе не думала? Меня от злости уже трясет. Тебя хоть раз ужином я не накормила, а? Или ты в мятой рубашке пошел? Я даже джинсы твои гладила! — Нахрена, Катя? У Стаса из глаз едва молнии не сверкают. — Я тебя просил наглаживать эти чертовые джинсы! Нафига их вообще гладить? — А Косте нравится ходить не в мятом! а рузло Вот не в мятом он ходит с моей женой! — Орет Стас. — Слезь с меня, придурок! Начинаю дергаться. Отвали! Забери свою воблу губошлепку и свалите оба из моей семейной жизни, иначе я ей все ее пережженные волосенки повыдеру. Это я твоему котьку шею сверну, и хвост выдеру! Стас откидывается на свое сиденье. Вот ты его наглаживала, кормила домашним и всячески облизывала. И вот результат: От тебя, идеальный такой, муж, сбежал. А ты своей кукле денег на тюнинг отваливал. Судя по фото, там нехилая такая рихтовка была. Еще и не работает твоя швабра, да? Потому как краснеют скулы Стаса, понимаю, что попала в точку. Вот от такого распрекрасного мужа жёнушка загуляла. Все. Стас вцепляется пальцами в руль. Я понял. Давай тормозить и думать, что делать дальше. Я просто не верю, что Тата с этим... этим твоим... Ай, бесит! В нашей паре Стас всегда был более легким, быстрее остывал, да и вообще меньше видел вокруг себя проблем, чем я. После расставания с ним я решила, что стану идеальной девушкой. Выйду замуж, у меня будет крепкая семья без скандалов, ссор и всяческих придирок. Все проблемы мы с мужем будем обсуждать и приходить к компромиссу. И я думала, что у нас с кости получилось. Мы не ругались и смотрели в одном направлении. Я так думала. — И что делать будем? — тихо спрашиваю, резко остыв. — Я хочу вернуть своего мужа. — А я хочу вернуть жену! — сквозь стиснутые зубы проговаривает Стас. — Забирай своего блудливого шелудивого, наглаживай ему джинсы и носки дальше. — А ты забирай свою зайку, по чужим мужикам попрыгайку. Пусть качает губище и сиськи и дальше! Складываю руки на груди и отворачиваюсь к окну. В машине повисает тишина. Каждый думает о своем. Стас, повернувшись к нему, робко зову. — Как думаешь, может, у них ничего и не было? — спрашиваю с надеждой. — Может, просто ресторан? — Может, — выдыхает. — Не хочу выставлять себя ревнивым дураком. В переписке ничего такого не было. — Не было, — подтверждаю. И тут в мою голову приходит просто гениальная идея. Эмоции — плохой советчик. Обида, злость, комплексы и порушенные мечты — Все смешалось в кучу. Только этим я могу объяснить свое предложение. Отдавай за ними проследим. Стас поворачивает ко мне голову и смотрит недоумённо. Ну, что такого? Может, они просто... дружат? И ничего такого, а? Тогда объясним, что нам это неприятно. Нужно просто узнать, а потом поговорим. Ну, взрослые, зрелые люди должны же все решать по-взрослому, да? Изо всех сил я цеплялась за свой идеальный брак. Я никогда на Костю не повышала голос. Всегда была спокойной и приветливой, тогда как со Стасом мы частенько орали друг на друга, пока в один далеко не прекрасный день он не хлопнул дверью. И повторение такого с кости я не хочу. — Хорошо, — Стас ударяет ладонями по рулю. — Давай попробуем застать их вместе и прижать к стенке.